— Я плохо разгадываю шарады. — Это не шарада. Я мог бы отослать тебя к мистеру Квадратусу из планиметрика Сити, но я тебя пожалею. Так что же перпендикулярно всему на свете? Ответ — два тела, бутылка и пистолет. — Что-то вы темните, босс. Я никогда еще не выражался яснее. Вместо того, чтобы искать неисправности в камерах, которые не показали тебе ожидаемого. Постарайся поверить увиденному. Давай посмотрим остальные фильмы». Ничего нового для себя Харшоу из этих фильмов не почерпнул. Пепельница, висящая под потолком, не попала в кадр. Было заснято лишь ее неторопливое возвращение. Изображение пистолета было очень маленьким, но насколько Харшу разобрал пистолет, исчез, не перемещаясь в пространстве. Наводя пистолет на Смита, Харшо крепко держал оружие, поэтому результатом он остался доволен, если здесь уместно слово «доволен». «Дюк, мне нужны копии». Дюк поголебался. «Я еще не уволен». «Черт возьми! Нет, но с условием, что ты будешь есть за общим столом. Постарайся отложить свои предрассудки и слушай». «Слушаю». «Когда Майк...» Просил позволения съесть мое старое живистое мясо, он оказывал мне величайшую из известных ему почестей. Да, по единственному его закону, это честь. Майк всосал это, если можно так выразиться, с молоком матери». Он оказывал мне величайшее доверие и просил о величайшем одолжении. Ему все равно, что думают об этом в Канзасе. Он мерит жизнь теми мерками, которые ему преподали на Марсе. По мне лучше канзаски. По мне тоже. Но ни ты, ни я, ни Майк не вольны в выборе. Нельзя перечеркнуть то, чему тебя учили в детстве». Пойми, наконец, что ты, если бы тебя воспитывали марсиане, относился бы к съедению в себе подобных, так же, как Майк. Не думаю, Жабу. Конечно, Майку не повезло, он воспитывался не в цивилизованном обществе. Но здесь другое, здесь проявление инстинкта. Сам ты инстинкт, дерьмо. Но это же инстинкт. Я не всосал с молоком матери, что нельзя быть людоедом. Я сам знал, что это грех, страшный грех. Меня от одной мысли об этом тошнит. Это чистый инстинкт. Дюк, простонул Джаббл, так не бывает. Ты разбираешься в сложнейших механизмах и не имеешь ни малейшего представления о том, как работает твое сердце или желудок. Твоей матери не было нужды говорить, не ешь своих друзей, сынок, это нехорошо. Ты впитал это убеждение из нашей культуры, как, впрочем, и я. Все эти анекдоты о каннибалах и миссионерах, сказки, мультики, фильмы ужасов, разве это инстинкт? В древности каннибализм присутствовал во всех ветвях человеческой расы, и твои и мои предки были каннибалами. Ваши наверняка были. Дюк, ты, кажется, говорил мне, что в твоих жилах есть доля индейской крови. Ну да, одна восьмая. А что? Это значит, что и среди твоих предков были каннибалы. И тебя твоих предков, каннибалов, отделяют более короткий промежуток, чем меня, от моих, потому что... Ты, старый, лысый, тихо. Ритуальный каннибализм был широко распространен в племенах коренного населения Америки. Читай историю. Кроме того, будучи североамериканцами, мы можем иметь прадеда-конголезца. Вот вам, пожалуйста, еще людоед. Если даже мы чистейшие англосаксы, что маловероятно, смешанные браки были, есть и будут, то это значит, что мы произошли от европейских, а не африканских или индейских людоедов. Все цивилизации проходили ступень людоедства. Дюк, Глупо противопоставлять практику десятка поколений извечному инстинкту, по которому тысячи людей жили тысячи лет. «Я не могу с вами спорить, Джабл. Вы выворачиваете все мои слова наизнанку. Я останусь при своем мнении. Пусть мы произошли от дикарей, но сами-то мы цивилизованные люди. По крайней мере, я». Джабл улыбнулся. «Из чего следует, что я нет?» Что ж, сынок, несмотря на то, что мои условные рефлексы не дадут мне жевать твое филе, несмотря на укоренившийся во мне предрассудок против такой возможности, я считаю табу на каннибализм величайшим изобретением человечества, именно потому, что мы не цивилизованные люди. Что «Если бы у нас не было этого табу, настолько сильного, что ты считаешь его инстинктом, я бы насчитал не один десяток человек, которым нельзя доверять даже при нынешних ценах на мясо». Дюк не сдержал улыбки. «Я бы, к примеру, не рискнул бы пойти в гости к тёще. А взять нашего южного соседа? Ты можешь поручиться, что мы не попали бы к нему в холодильник?» А Майку я доверяю, потому что он цивилизованный человек. Что? Ну, не цивилизованный человек, а цивилизованный марсианин, если тебе так понятнее. Я много говорил с Майком и знаю, что марсиане не жрут друг друга, как пауки. Они съедают тела своих умерших, которые мы обычно сжигаем или закапываем в землю. Это формализованный и глубоко религиозный обычай. Марсианина никогда не рубят на мясо против его воли. У марсиан нет понятия «убить». Житель Марса умирает тогда, когда он сам этого хочет, и когда его друзья и души умерших предков позволяют ему это сделать. Решив умереть, марсианин умирает так же легко, как мы с тобой закрываем глаза. Ему не нужны ни насилие, ни болезнь, ни лишнее снотворное. Вот он жив и здоров, а через секунду превращается в дух – Тогда его друзья съедают то, в чем он более не испытывает потребности, познавая его и воздавая честь его достоинству. Дух присутствует при этом. Это своего рода обряд конфирмации, после которого дух приобретает статус старшего брата, как я это понимаю, старейшины. дюк скорчил гримасу. «Боже, какой пещерный обычай!» «Для Майка это торжественная и даже радостная религиозная церемония!» Дюк фыркнул. "Жабыл, неужели вы верите в эти сказки? Это же людоедство плюс дичайшее суеверие!» «Я бы не рубил с плеча. Конечно, идею о старших братьях трудновато переварить, но Майк говорит об этом, так как мы говорим о дожде, прошедшем в последнюю среду. Кстати, к какой церкви ты принадлежишь?» Дюк ответил. джабл продолжал. «Я так и думал. В Канзасе это самое распространенное религиозное течение. Скажи, что ты чувствуешь, когда участвуешь в акте каннибализма, допущенном и освященном христианской церковью?» «Что вы имеете в виду?» Дюк выторчил глаза. джабл торжествующе выпрямился. «Ты был членом общины или только посещал воскресную школу? «Я был членом общины. Я и сейчас им остался, хотя редко хожу в церковь. Я подумал, что, возможно, тебя к причастию не допускали. Но ты понял, что я имею в виду, если сразу перестал соображать». джабл поднялся. «Дюк, я не стану обсуждать разницу между ритуалами, не буду тратить время и на то, чтобы тебя перевоспитывать. Говори, уходишь? Если да, то я тебя провожу». Если нет, будь любезен сидеть с нами, каннибалами, за одним столом. Дюк, нахмурившись, подумал. «Пожалуй, остаюсь. Помни, я ни за что не отвечаю. Ты просмотрел фильмы. Если у тебя не совсем пустая голова, ты должен понимать, насколько опасным может быть наш человек-марсианин». «Я не так глуп, как вам кажется, Джаббл» и не позволю Майку выжить меня отсюда». Помолчав, Дюк добавил. «Вы говорите, он опасен? Хорошо. Я не буду его заводить, он мне даже нравится. Все ты недооцениваешь его, Дюк. Если ты испытываешь к нему дружеские чувства, лучшее, что ты можешь сделать, это предложить ему стакан воды, понимаешь? Стать его братом по воде». Хм, я подумаю. Помни, Дюк, все должно быть честно». Если Майк примет от тебя воду, значит, он доверяет тебе и будет полностью доверять всегда. Поэтому, если ты не готов верить ему и защищать его во всех ситуациях, лучше не пей с ним воду. Здесь или все, или ничего. Я понимаю, потому и сказал, что подумаю. Окей, только не тяни. Может быть, поздно. Мне кажется, что очень скоро дела примут. Серьезный оборот.